К 1917 году разница между юлианским и григорианским календарями составила уже 13 дней, и поэтому наша церковь отмечает Рождество 7 января, тогда как весь остальной христианский мир — 25 декабря, а Старый Новый год у нас приходится на 13 января. Правда, никто у нас, насколько я знаю, не расстраивается из-за упрямства православной церкви. У нас праздников вдвое больше, чем в Европе. Мы же отмечаем Новый год и по-новому, и по-старому стилю. Кроме России, такое положение дел сохраняется только в Греции. Там перешли на Григорианский календарь ещё позже, в 1924 году. В Греции тоже существуют две системы отчёта праздников — гражданская и церковная. Но когда мы говорим о летоисчислении — то все время имеем в виду систему, принятую в христианском мире. Именно в нем отсчет ведется от Рождества Христова, то есть от того дня, когда 2000 лет назад родился Иисус Христос. Дата эта условная, поскольку даже самые убежденные богословы сегодня признают, что ранние христиане ошиблись и убавили Спасителю три или четыре года. На самом деле он родился в третьем году до нашей эры, Что, конечно, странно, человек родился за три года до своего рождения. Условно говоря, если вы увидели где-то слова «до нашей эры», это означает «больше двух тысяч лет назад». И когда мы отсчитываем годы, то счёт идёт наоборот. Возьмём пример. Что означает 50-й год 19 -го века? Как его изобразить на бумаге? Отвечаю. «Одна тысяча А теперь обратимся к периоду до нашей эры. Как там написать 50-й год 19 -го века до нашей эры? Получается 1850 год до нашей эры. Пишется число полных веков плюс столько лет, сколько исполнилось веку текущему. 1800 плюс 50. Надеюсь, мы с вами разобрались в датах. Но вот наступает новое тысячелетие. В какой момент мы можем сказать, что настал первый год третьего тысячелетия нашей эры? Некоторые люди, не подумав, кричат. Это 2000 год. Есть некоторая магия в числе 2000. И в самом деле может показаться, что 2000 год и есть первый год нового века. Но давайте задумаемся. С какой цифры начинается вторая десятка? Со следующей после того, как кончилась первая. Верно? Значит, у нас есть десятка, и она состоит из таких вот цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первое число следующей десятки 11. С него и начинается отчет. А сколько чисел в сотне? Правильно, 100. Следующая сотня начинается с числа 101. А сколько чисел в тысяче? Правильно, 1000. Следующая тысяча начинается с числа 1001. Значит, если мы с вами живем в 2000 году, то это последний год второго тысячелетия нашей эры. С этим мы разобрались. Но разобравшись, мы должны серьезно задуматься над тем, все ли жители Земли с нами согласны, что 1 января 2001 года начинается третье тысячелетие. Мусульмане, а их на Земле сегодня не меньше миллиарда человек, скажут, что третье тысячелетие начнётся в первый день месяца Рамазан, 2623 года. Потому что именно в этот день, 622 года, пророк-мусульман Магомед отправился из Мекки в Медину. Этот день для всех мусульман означает начало мусульманской эры. А вот бирманцы, о которых мы с вами уже говорили, не согласятся ни с нами, ни с мусульманами. Потому что они ведут своё летоисчисление с 638 года. Странно, правда? А ещё удивительнее то, что и сами бирманцы точно не знают, почему так произошло. Скорее всего, в 638 году в государстве Пью, которое располагалось в Средней Бирме, на реке Иравади, воцарилась новая династия и установила новую эру. Новый год в Бирме приходится на апрель. Так что с нашей эрой в этой стране сложно. Но с Бирманской эрой связаны и другие любопытные события. В 15 веке ситуация в Бирме была ужасной. Хуже некуда. Со всех сторон грозили враги. Бирманское государство сократилось до размеров носового платка и обеднело настолько, что царица вынуждена была трудиться в огороде, чтобы царь и принцы не голодали. И тут царь вспомнил, что... В 1438 году исполняется ровно 800 лет старой эре. И тогда издал указ. Закончить неудачную, неладную эру, ввести новую, счастливую, а первым ее годом считать год 801 по бирманскому календарю. Собрались все воины и генералы, князья и брахманы и согласились с царем. Дело, говоришь, давай менять эру. Поменяли и стали ждать улучшений. Улучшений не последовало. Царь вскоре умер, и о новой счастливой эре все забыли. Но вы скажете, что это какая-то маленькая Бирма в какие-то далёкие, в какие-то дикие средневековые времена. А вот если бы... Пожалуйста. В 1789 году во Франции произошла революция, которую принято называть «Великой». И революционеры отменили старую эру, а стали писать отовсюду первый год республики, второй год республики и так далее. Даже месяцы переименовали на революционный лад. Вся эта затея продержалась несколько лет. А потом Наполеон её прикрыл, чтобы не слишком часто вспоминали о республике. Сам-то он собирался стать императором. И это ему на некоторое время удалось. Теперь о революционном летоисчислении во Франции напоминают лишь даты на монетах. Франк первого года, Франк второго года. Итак, отправляясь в путешествия по векам и странам, мы принимаем наиболее известную и знакомую нам систему отчета годов и месяцев. Но не будем забывать, что так считают далеко не все жители нашей планеты.